Глава шестая. Через немного времени батька поправился и опять стал куролесить. Судью Тэтчера к суду притянул, чтобы отобрать у него деньги, и за мной гонялся все из-за школы. Было и так, что поймает и вздует, но я все таки в школу ходил по-прежнему, а если увижу его, то иду обходом. До этого времени я школу не очень любил, а теперь и отстать не хотел батьке назло. Дело в суде затянулось, и конца ему не было. Вот мне и приходилось доставать от судьи Тэтчера доллар по два или по три и батьке давать, чтобы он не караулил с палкой. Он деньги возьмет, а тот чужина пьётся. А там поднимет скандал, попадет в кутузку. Ну, ему как с гуси вода, дело привычное. Он столько слонялся возле дома вдовы, что она разозлилась и сказала ему так. «Уйди от моего дома, а то, мол, худо будет». «Ну и взбесился же он». «Ага», — говорит. А вот я вам покажу, кто из глава этому гекку Финну». Он все таки подстерёг меня, схватил и волок за реку, пихнул в лодку и увез мели за три вверх по течению. Потом перегрёб на другой берег, где начинается штат Иллинойс. Тут мы и вылезли. Кругом был дикий лес, без всякого жилья. Только одна пустая хибарка. А если не знаешь дороги, так и ту ни за что не найдёшь. Стерек он меня крепко, и убежать было никак невозможно. Мы жили в той хибаре. Он запирал дверь на замок, а ночью клал ключ в голову. У него было ружье, наверное, где-нибудь украл. Мы ловили рыбу и стреляли дичь. Тем мы и жили. Раз или два в неделю он, бывало, запрет меня в хибарке о самоходе за три мили к перевозу, где была лавка. Там он выменивал рыбу и дичь на водку. Потом вернется домой, выпьет и меня вздует. Вдова знала о нашем желе и ко мне человека, но батька взял ружье и отогнал его долой. А под конец я и сам привык к нашему житью. Если бы не колотушки. то было бы и совсем ладно. Такое приволе. Не знаешь заботы, валяешься, покуриваешь трубку. Потом рыбки половишь, книг нет и учиться не надо. Месяца два миновало, или, может, побольше, одежда моя стала совсем как лохмутья. А если припомнишь недавнюю жизнь, так станет чудно. Встань, да умойся, причеши голову, ешь тарелки, а спи в постели. все по указке, да еще в книжку носут книги. а мисс Уотсон так и жежит над ухом. У меня пропала охота вернуться туда. Я был отучился от разных забористых слов. Давай, этого не любила. А тут отец загибает, и я тоже стал загибать. Благо, запрет уж нет. Легкая жизнь, никуда не поверни. Однако мало-помалу батька дал рукам такую волю, что стал не в мочь. Весь я был в синяках. еще он стал уходить чаще прежнего, а меня на запор. Один раз ушел и не был три дня. Мне уж тоскливо устало, думаю, может, он утонула, больше не вернется. Так я и останусь в этой запертой хибарке. Жуть на меня нашла. И тут же я положил, что так или сяк, а от него сбегу. Уж не один раз я пробовал найти лазейку, да ничего не нашел. А концы было такое, что и собаки не пролезть. Труба тоже узкая, а дверь сколочена из толстых дубовых плах. Батька к тому же уйдет и все приберет к стороне, ножа ни за что не оставит или хоть чего-нибудь. Я уж искал, да искал. Каждый раз бывало обшире все уголки, благо другого дела не было. Надо же чем-нибудь время убить, как сядешь под запор. На этот раз я, наконец, отыскал подходящую штуку, старую ржавую пилу без ручки и станка. Я смазал ее салом и взялся за работу. На той стенке, что сзади стола, была прибита старая попона. Чтобы сквозняк не входил в щели не задувал свечи, я забрался по стол, отодралась под низу попону и стал пропиливать бревно, самое нижнее, такое толстое, что если вынуть кусок, то можно в дыру пролезть человеку. Трудная была работа, но я уж кончал, как услышал, выстрел в лесу. Ага, думаю, это батька стреляет. Сейчас все убрал, опустил попон, и пилу припрятал и жду. Батька пришел сердитый, надо он редко бывал иной, В городе был, говорит, — и все там неладно. Адвокат обнадежил, что можно выиграть дело и получить деньги, только бы назначили разбор. Да видно, другая сторона нарочно затягивает. Сидя течер, за мастер. А еще говорят будет и новое дело о том, чтобы тебя совсем отобрать от батьки и отдать под опеку вдовы. Так и обернется, говорят. Мне этот рассказ не по нутру пришелся. Думаю, опять к вдове, и будут меня жучить, дошколить. сивили «По ихнему». Мой старик обругался, всех пересчитал и вместе Порзень кого припомнил. А под конец загнул вообще да так высоко, в три этажа. «Таких нас, — говорит, — и перед таких, — близких, — говорит, — и далеких знакомых, — говорит, — и незнакомых, — всех вас к шуту на самое дно. Я, — говорит, — уже посмотрю, как эта вдова захватит моего мальчишку. Буду сторожить, пусть только сонутся. И то найдется местечко миль за шесть подальше. Там уж, небось, не отыщут, хоть лопнут, искавшие. Мне и эта штука пришла не по нраву, но только на минутку, а потом думаю, местечко-то найдется, Да я-то сам не найдусь. Батька послал меня к лодке припас таскать. Был там мешок кукурузной муки в полсотни фунтов, задок свинины, порох и дробь, водки бочонок в четыре галлона, пакля и драная книжка. и парогазет на пыжи. Я перетаскал всю кладь на берег, потом вернулся в лодку и присел на корме отдохнуть. Сижу и передумываю, возьму, мол, ружьё, несколько удочек и махну лесами. Нигде оставаться не буду, а так и пойду по лесам. Дичь стану стрелять рыбу ловить, только бы мне пропитаться. Буду идти по ночам и зайду далеко-далеко, так, чтобы никто уж не мог разыскать ни вдова, ни отец. Думаю, откладывать не стану. В эту же ночь вы на бревно и уйду. Как батька напьется. Так долго думал и не заметил, как время прошло. Слышу, батька орёт и кличет. «Заснул там, что ли, или утонул? Живее шевелись!» Пока я перетаскивал кладь в хибарку, на дворе смерклась. Я принялся ужин готовить, а батька дернул одну-другую, душу обжёг и пошла потеха. Он и в городе пил и целую ночь валялся в канаве, и вылез такой, хоть показывай людям за деньги». Весь в глине, будто Адам недоделанный. Была у него такая привычка, чуть напьется, сейчас правительство бронить. Тоже и теперь. Вот это, говорит, правительство. Целуйтесь с ним. Оставили закон такой, чтобы отнять у отца собственного сына, которого он вскормил и вспоил, не жалея трудов и расходов. Да-с. Вот только поднял сына на ноги, довел до того, что может работать, деньги зарабатывать, дать передышку отцу. «А закон тут как тут. Хорошее правительство. Да и то еще не все. Закон тянет на руку старому суде Тэтчеру и помогает ему отобрать у меня мое кровное. Вот так закон. Шесть тысяч долларов моих собственных денег отнял. И прав. А ты, мол, живи в старой лачуге, ходи в лохмотьях, хвалясь как свинья. Вот так правительство». С ними добьешься каких-нибудь прав, нечего сказать. Иной раз приходит охота бросить ее к черту и уехать совсем». Я им так и сказал, старому Тэтчеру прямо в лицо. И другие слыхали, небось, не станут отрекаться. Я говорю, «Эта страна не стоит грошами одного. Бросить ее и прочь идти только всего». Так и сказал, «Да». «Поглядите, — говорю, — добрые люди, вот это моя шляпа. Даже и шляпой стыдно назвать». Верхушка отстала, а сквозь околыш вся голова пролезла. Не шляпа, а воронье гнездо. Я ее ношу на голове, а денежки лежат в суде, и достать их нельзя. Вот вам правительство. Да я вам еще расскажу, к нам приезжал из Агай негр вольный. Мулат, белый такой почти, как и мы. Если бы вы видели его. Сорочек-то на нем блестит, шляпа лоснится, одежда из лучшего сукна и часы золотые с цепочкой, и палка в серебре. Богач, да и только. И что ж вы думаете? Еще и учитель гимназии. Всему обучен, на разных языках, говорит. Да это куда ни шло, есть и похуже того. В своем штате он будто бы может голос подать на выборах. Этого я уж не стерпел. «Куда мы идём?» — говорю. Как раз выборы были, я собирался пойти подать голос, да пьян был здорово. Но как услыхал про этого негра. И тоже с голосом сейчас и назад не стану больше подавать свой голос. Так и сказал. А люди слыхали. «Хоть убейте не стану, и вы бы только поглядели на этого негра». «Но задрал до небес! Дороги не даёт! Ну да!» Я его толкнул. А людям говорю, желал бы я знать, почему этого негра еще до сих пор с молотка не продали. Они, знаете, что говорят? Еще он не прожил полгода в нашем штате от того и нельзя. Слышите, что за страна? И вольного негра продать нельзя, если не прожил полгода в штате. Вот вам, правительство! Только одно название Мечта, пустое хвастовство. Одел коснется Оно и сидит полгода поджавши ручки. Не смеет прибрать к месту такого проклятого, подлого, наглого, свинского негра и... батька так расходился, что не заметил, куда понесли его пьяные ноги, и вдруг наткнулся на катку с солониной и покатился кубарем, ушиб оба бедра. После того конец его речи был горячей огня. Досталось и правительству, и негру, да тоже и катки. Скачет по хибарке, то на одной ноге, то на другой, трёт ушиба, Да как размахнётся левым сапогом? Трах катку изо всей силы. Но только расчет его был неверный. На левом сапоге пальцы торчали из носка. Как он завоет? У меня волосы дыбом встали. Хлоп на землю, за ногу схватился и катается. А ругань поднял. Какое неслыхано в свете. Сам я погодя говорил. Старый Солбери Хэган, Уж на что мастер был на всякую ругань. А я и того перещеголял. Ну да. Может, статься, прихвастнул батька. После ужина батька взялся за фляжку и говорит, «Тот хватит на две выпивки и на одну белую горячку». Такое у него было присловие. Но думаю, через час напьётся вдрызг, а я выкруду ключ или выну бревно и уйду. Он, правда, напился и упал на постель. Да мне не повезло. Он все не засыпал, ворочался, стонал возился. Потом он мне самому так спать захотелось, глаза не открываются. И как я не бился... Тут и заснул, и свечка горит. Не знаю, долго ли я спал, но вдруг раздался ужасный вой. Я вскочил, вижу, батька мечется и скачет, глаза дикие, все кричит про каких-то змей. Ползут, ползут по ногам. И снова крикнет и бросится. В щеку кричит, укусила. Но я не видел никаких змей. Он мечется кругом, кричит. «Оторвите ее в шею кусают в шею». Я никогда не видел таких страстей. Он умаялся и упал на землю. Катается кругом, пинает ногами, во что не попало, орёт, хватает руками за воздух. «Черти!» — говорит, «душат!» Потом обессилел, лежит и стонет. Тише и тише. И совсем замолчал. Тихо стало. Только сова ухнула в чаще, да волки завыли. Мне было жутко по-прежнему. Батька валялся в углу. вдруг поднялся и слушает. А голова на бок и шепчет. «Тук-тук-тук!» «Вот мертвецы стучат, тук-тук-тук, сюда пробираются, за мной пробираются. Я не пойду, не пойду, вот они тут. Не троньте меня, ой, какие холодные руки, пустите прочь!» Он пополз на коленях, а сам все просится. «Не троньте, пустите!» Потом завернулся в свое одеяло совсем с головой и покатился под стол. И все шепчет и всхлипывает. Сквозь одеяло слышно? Вдруг одеяло сбросил опять скачил и ко мне. Глаза-то горят, как у дикого зверя. Выхватил нож и прямо на меня. Ты, — говорит, — ангел смерти, я тебя убью. Узнаешь, как приходить. А я и просил его, уговаривал. Я, — говорю только Гек, парнишка твой. А он хохочет, такой страшный хохот. И ревет, и ругается, и всё гоняется за мной. Уж я и туда, и сюда. Прижал меня в угол, а я под руку мимо. Он успел ухватить меня за ворот куртки и поднял нож. Да я куртку сбросил, как молния, и опять увернулся. Потом он измучился, упал спиной к двери и шепчет. «Вот отдохну и убью». Нож положил рядом. «Посплю, — говорит, — и встану, тогда мы увидим». Скоро он и вправду задремал, а я подставил стул и забрался на него тихонечко. И снял ружьё. Пощупал шомполом. Да, заряжено. Потом уселся за бочкой, ружьё положил поперек, А дулом направил на батьку. «Сижу, сторожу». А время тянется медленно, тихо ползет.